Повесть «Пиковая дама» – одно из самых знаменитых произведений Пушкина. Оно доставляет большое удовольствие читателю, а вместе с тем служит причиной многих полемик-специалистов. Как истолковать это произведение? Каково там соотношение реальности и фантастики? быта и мистики эту границу провести очень трудно. С другой стороны, вещь написана в 1833 году, когда Пушкин, как он сам про себя говорит, находится под старость своей молодости. То есть стихотворная сторона его творчества несколько отступает, И на первый план выходит проза, публицистика, а часть драматургия. То есть это уже Пушкин не мальчик, но зрелый муж со своим кругом интересов, со своими возможностями творить в совсем другой области. Тем не менее, самый шелпиковый дамы восходит В 1828 году Анна Андреевна Ахматова определяла этот год как самый разгульный в биографии Пушкина, когда он общается с дамами самых разных достоинств, когда происходят попойки, дружеские прогулки, В общем, когда он не чувствует никаких стеснений в своей жизни. Одна служба уже позади, другая ещё впереди. И вот 28-й год. Картёжная игра в этом году тоже присутствует. И даже понятно почему. Ведь Пушкин органически не терпел ровного течения жизни. Ему... нужны были какие-то экстраординарные обстоятельства. Нужно было искать рисков, приключений. Он не сидел на месте в годы странствий. Ну, например, будучи в деревне, он рвался в город, в городе хотел в деревню. То есть это вот как раз пик разгульной жизни Пушкина. Среди его друзей то в период был Сергей Григорьевич Галицын по прозвищу Ширш. Это душа многих разгульных компаний. Это бритёр. Это человек, который проводит свою жизнь в балах, в общениях с самыми разными людьми. Вот от него-то Пушкин и слышит тот самый анекдот, который потом ляжет в основу Пиковой дамы. Анекдот о его старшей родственнице, ну, собственно, бабушке, которая знает тайну трёх карт, выигрывающих подряд в карточной игре Фараон. И, собственно говоря, сама повесть начинается с рассказа об этой особенности старухи. Когда герои повести играют в карты у конно гвардейца на Ромула, то один из игроков, Томский, рассказывает, что бабушка была в Париже и там проигралась, обрела тайну. трёх карт у Сен-Жермена и с помощью этой тайны не только отыгралась, но даже и выиграла у правителя Франции регента. Всё это очень хорошо известно. Но тут возникает образ России Анны Федотовны, которая, собственно, и является ну как бы аналогией реальной княгини Натальи Петровны Галицыной. Сама дама чрезвычайно интересна. Она была фрейлиной, а потом и придворной статс-дамой в при дворе пяти русских императоров. И, собственно говоря, в этом качестве она является реальной невымышленной достопримечательностью Пушкинского Петербурга. Ей за 80 лет она умрёт в том же 1837 году, что и Пушкин, только позже. И быть может, одним из главных мотивов в Пиковой даме, которую пересказывать, наверное, не надо, её все знают, является мотив наследство. В самой повести этот мотив возникает буквально на первых страницах. Как говорит хозяин дома на Румов Томскому: "У тебя бабушка, которая знает тайну трёх карт сряду, а ты до сих пор не перенял у неё её каббалистики". От чего? Да чёрта с два, отвечает томский. У моего отца было трое сыновей, да и сам он был большой картожник, никому из нас она не открыла этой тайны. И дальше возникает история некоего Чеплицкого, человека с польской фамилией, которому Анна Федотовна открыла эту тайну. пожалел он проигравшего весьма молодого человека и рассказал, как можно реально выиграть. Но выигрыш не принёс чеплицкому никакого счастья. Довольно скоро он умирает в нищете. Несмотря на это, рассказ Томского инициирует действие Германа, обрусевшего немца, который жаждет обогатиться. И вот один из путей к этому обогащению, он как раз и обретает в этот вечер, где он просто следит за карточной игрой. Если старая графиня открыла тайну не родственнику, а постороннему Де да ещё Паляку поведём у Чеплицкого, то почему бы ему, Герману, и не пойти тем же путём? И вот он мечтает о том, чтобы подбиться в расположение старой графини, получить эту тайну и обогатиться. Сюжет известен, но тем не менее Понятно, что он очень оттечен. Вот этого многие читатели Пиковая дама как раз не понимают. Ну, во-первых, уже у Томского на Рому спрашивает, от чего же бабушка не пантирует. Хотя казалось бы, почему пантировать воль пятидесятилетней старухе? А тем не менее она не пользуется сама. своим секретом. Почему? На этот вопрос мы ещё ответим, а пока что скажем прямо. О техчённости этой тайны выявляется сразу. Но прежде всего, когда потом старая графиня является к Гермину в виде призрака и рассказывает ему тайну трёх карт то она ставит определённые условия, которые должен соблюдать игрок, желающий выиграть. Значит, ставить не больше одной карты в сутки, больше в жизни не играть и жениться на её воспитаннице Елизавете Ивановне, за которой потом будет Якобу ухаживать Герман. Ну вот Кимсан-ма, например, сразу открывает, почему она не играет. Потому что, видите ли, она дала такое обещание, то есть возникает вполне реальная, ничуть не мистическая ситуация. А Герману предстоит вступить в наследство от ихчённое долгом. Вот этот долг и формулирует призрака в горохине. И очень характерна реакция Германа, что он совершает после ухода призрака. Он прежде всего записывает все условия, которые он должен выполнить. Ну, естественно, последовательность трёх карт. Ну, естественно, больше в жизни не играть, э, жениться на не любимый им Елизаветой Ивановне это всё то, чем оттечён именно долг. То есть, говоря грубо, это продажа душу дьяволу за те деньги, которые он выигрывает. И, собственно говоря, в самой исходной беседе Германа с графиней он и сам намекает на это знание. Если тайна этихчина продажи души, то я готов на это, говорит он. И вот это условие продажи души. При этом Герман очень характерно презрительно отзывается о родственниках в Графини. Они обыкновенные люди, они не торгуют спасением души и потому даже не очень настаивают. Томский и его родня не очень настаивают на том, чтобы графиня рассказала им тайну трёх карт. И вот дальше начинаются мистические аналогии. Что реально, а что вымышлено и фантастично. По-видимому, Реальный бытовой пласт не менее влиятельен, чем фантастика. Но есть и ещё третий пласт – всемирной истории. Вот когда речь шла о Евгении Анинине, мы говорили о том, что сюжет романа разыгран как бытовая сниженная аналогия всемирной истории. По-видимому, в Пиковой даме происходит то же самое. Вот дважды на протяжении всей повести Герман сравнивается с Наполеоном. А, собственно говоря, почему? Ну, можно говорить о некой общей буржуазности обоих персон, но это всё будет за пределами Пушкинского мира. Хотя Мы все глядим в Наполеона это из-того самого Евгения Онегина. Кроме того, сходство Онегина с Германом тоже не всем очевидно, хотя в общем Пушкин называет Наполеона мятежной вольностей наследник и убийца. То есть он порождение французской революции, который эту же революцию и убивает. Так вот Онегин, во-первых, наследник всех своих родных, что выясняется во второй строфе романа в стихах, а во-вторых, убийца брата своего. Ну, все люди братья, он убивает Ленского, который жених Ольги, то есть они якобы как бы, тоже родственники. в перспективе довольно близкой есть ли оба женятся но короче говоря родство выявляется не только по признакам социологическим, но и по признакам личным. В эту же сторону вещь идёт и дальше. Почему? Потому что когда открытие тайны трёх карт обусловлено женитьбой на воспитаннице в старой графини, то это тоже соотносит героя с Наполеоном. Почему? Потому что Наполеон в 1807 году, вышедший к русским границам, конечно, развивая трот на русское наследство, точно так же, как и Герман на наследство старой графини, состоящее вот кроме материальных ценностей, ещё и в этой тайне. И у Бани терпит фиаско, получается. Ни Наполеон не обретает России, ни Герман не обретает этих трёх карт как выигравших карт. Но что любопытно, ведь когда после свидания с Александром в Тельзите и Эрфурте. Наполеон размышляет о том, как ему обходиться с Россией. Он ведь по совету Талейрана делает предложение русской княжне сестре императора Екатерины Павловны, полагая, что если он на ней женится, то их сын имеет прямые права на русский престол. То есть он хочет завоевать Россию мирным путем. Точно с этого же начинает Герман. Он рассказывает графине, как он ее уважает, как он собирается, так сказать, ее отблагодарить, как он будет молиться за нее Бога, и все его потомки тоже будут просить Бога за Бога. графинию, а потом когда она это отвергает, он хватается за пистолет. То есть тот же самый путь Наполеона. Вот почему, может быть, Пушкин и сравнивает своего героя с Наполеоном. Но правда, чисто внешне, в профиль. Более того, если мы посмотрим на то, как развивается событие, то мы найдём прямую связь между походом Наполеона в Россию и поведением Германа за карточным столом. Ведь Наполеон начинает с побед, он приходит в Москву, так же как и Герман выигрывает первые две карты. На третьей карте Герман испытывает полный крах, точно так же, как и Наполеон выбегает из Москвы. То есть в этом смысле судьба героев совершенно аналогична, и это важно понимать и видеть. То есть мы опять так же, как в Онегине, видим всемирную историю разыгранную на обыкновенных людях. Мистика здесь играет свою роль, но это отдельная большая тема. Вот в своё время видный пушкинист Григорий Гуковский не склонен был видеть в пиковой даме фантастику. По его мнению, всё то запредельное, что мы там встречаем, происходит не в реальных обстоятельствах, а в пьяном, а потом больном воображении главного героя Гербана. Между тем... садобная или близка к этой точке зрения находится в произведениях самого Пушкина. Она опирается на мнение самого автора. Вот в конце 1833 года, которым как раз и помечено э фик Вадама, граф Сулагуб присутствовал при обмене репликами между Пушкиным и сочинителем фантастических повестей Владимиром Адоевским. У Адоевского только что вышла книжка фантастических произведений, и он встретив Пушкина, очень хотел знать мнение большого поэта о своём творчестве. И вот граф Сологуб, присутствующий при этом, записал Вот что. Адыевскому хотелось узнать мнение Пушкина о его книге, и как он о ней думает. Но Пушкин отделался общими местами, читал ничего. Хорошо. Видишь, что от него ничего не добьёшься. Адыевский прибавил только писать фантастические сказки чрезвычайно трудно. Затем он Поклонился и прошёл. Тут Пушкин сказал, да если оно так трудно, зачем же он их пишет? Фантастические сказки только тогда и хороши, когда их писать легко. Пушкин, если слогуб верно передаёт его слова, здесь, конечно, немножко лукавит. Его собственная фантастика вовсе неудачно. не выглядит такими лёгкими набросками, быстро положенными на бумагу. Ничего подобного. Это плод очень серьёзного, долгого труда, масса черновиков, масса вариантов, масса размышлений и главное глубина философского проникновения в жизнь, в мысль, в отношение людей, в характеры. Так что нет, пиковая, да, мы не лёгкое сочинение, брошенное на бумагу. Серьёзные читатели, в отличие от профанов, как раз хорошо понимают, что такое пиковая дама с её отступлениями от реальных обстоятельств жизни. Это вовсе не досужие игровые мотивы. С этой точки зрения значимый сигнал посылает нам Все творение Пушкина Недвижный страж стоял на царственном пороге. Оно написано ещё в южной ссылке где-то между 1823 и 24 годами, допиковывая дама, как мы понимаем, ещё целых 10 лет. А между тем фабульные ходы и основные фабульные ходы обоих произведений Совершенно совпадают, потому что генетическая родственность выявляется уже потому, что в стихотворении «Недвижный страж, покойный Наполеон, призрак Наполеона» является к живому ещё государю Александру I и как бы должен возникнуть диалог между этими двумя персонами. То же самое происходит и в пиковой даме, когда к Герману является призрак покойной старухи и выставляет перед Германом свои условия, ставит свои требования. В пиковой даме как раз и продолжается это сопоставление героя с Наполеоном. То есть Герман внешне похож на Наполеона, а призрак Наполеона как бы более ещё более похож, ещё более реален. И вот разговор между инженером и мёртвой старухой как бы есть продолжение вот этого стихотворения Пушкина, написанного 10 лет тому назад. Наполеон-призрак наносит визит Александру и готов предъявить ему свои требования, свои условия. К сожалению, мы не знаем, что это за требования, что это за условия в отличие от пиковой дамы. Не знаем по тому, что стихотворение не закончено. И если угодно, можно даже в этом смысле считать пиковую даму продолжением и развязкой незаконченного стихотворения 23-24 года. Об этом ещё пойдёт речь. Повесть о трёх картах быть может даёт возможность понять, в чём смысл претензий Наполеона и Германа к русским и России. Это вопрос о русском наследстве, понимаемом западным сознанием. И с этой точки зрения можно даже считать пикву даму уменьшенной в подобии моделью европейской истории наполеоновского, а может быть, даже и не только наполеоновского времени. И вот это обстоятельство, вот эта философия недавнего и давнего времён очень ясно проступает в пиквой даме. Что люба, пыца в истории с карточным наследством с истории трёх карт это, собственно говоря, родословная Наталья Петровна Галицной, прототипа пиковой дамы, прототипа Анна Федотовна. То, что она действительно прототип совершенно точно, потому что об этом пишет и сам Пушкин сейиз из знаменитой записи о том, что в придворе прочитали пиковую даму в придворе не сердится, хотя там несомненно узнали старую княгиню Галицину в образе графини. У неё действительно причудливая родословная. Вот русское дворянство условно делилась как бы, ну, на две группы. Это люди, обретшие своё благородное звание, как въезжающие в Россию из-за границы, из немцев и татар, из других стран, и те, кто получили своё достоинство служа в России из не дворянских сословий из мещанства, купечества, духовенства. Нельзя сказать, что в ежи и дворяне были вот как бы рангом выше, какие привилегии они не пользовались, но тем не менее некое смесь тут присутствовала. Вот и сам Пушкин всё время подчёркивал, что он по матери потомок арабского салтана, а по отцу человек из Европы, ратша. Так вот Анна Федотовна, точнее, её прототип, Евгения Наталья Петровна Галицына имеет очень причудливую родословную. Она начинается с Петра Великого. У Петра Великого был денщик по фамилии Ушаков Андрея Ивановича, который потом выслужил большие чины. И вот Пётр женил его на своей любовнице Евдокии Ржевской. А между тем, выдав её замуж, не переставал считать её своей собственностью. Эта самая Евдокия наградила его с одной стороны венерической болезнью, а с другой стороны сыном. Вот этот сын как раз и стал отцом нашей Голицыны, нашей графини. При этом то обстоятельство, что Наталья Петровна была родственной Хотя и не родной, но внучка Петра не скрывалась. При Петровском дворе и позже это наоборот был предмет гордости. Со стороны другого деда происхождение тоже было чрезвычайно интересное. Это Андрей Иванович Ушаков, глава тайной канцелярии, заплечных дел мастер. В своё время очень известная и очень страшная фигура. И отсюда в сознании Натальи Петровны была чрезвычайно интересная э генеалогическая странность. С одной стороны, она как бы э незаконная внучка, но с другой стороны, ведь самого Петра I Поэтому она с сарка глядела на всех этих голштинцев, вольфенбительцев, всех этих маленьких немецких князьков, которые с её точки зрения просто худородные. Вот. И очень себя держала, как ровная родственница перу русского императора. Но, ну, например, она не вставала, когда к ней в гости приходили члены царского дома, делая исключение только для императора или императрицы. Вот кто она такая. Вот, кстати, почему Томский не может привести к старой графине Ермоновой, он худородный из немцев. И вот почему у него никакого труда не составляет привезти в этот дом и представить на Ромова, как он на гвардейца, русского дворянина. Вот ситуация, которая здесь совершенно открыта. И Герман потому и избирает вот этот странный обходной путь знакомства с графиней, потому что прямого доступа. в эти покои у него нет, он для этого недостаточно знатен. А Наталья Петровна великая дама, у неё в биографии что только не было. Дела не только в Париже или там в преобщениях семьи Голицыных. Например, скажем, известно, что на придворных балах при Екатерине II она танцевала с наследником цесаревичем Павлом Петровичем, будущим императором Павлом. Вот представьте себе ситуацию, в которой, ну, по словам Пушкина, самый романтичный наш император Павел I танцует с пиковой дамой. Это историческая ситуация. если, так сказать, пересечь границу э между художественным произведением и исторической реальностью. Так и было. Так что в этом смысле Пиковая дама, не переставая быть фантастическим произведением, всё-таки рассказывает нам о таких глубинах русской истории. О таких интересных деталях петербургской придворной жизни, которые просто читатель не подозревает, беря в руки пушкинское произведение. Вот эта градация дворянства на тех, кто получил своё звание в России и тех, кто обрёл его виноват. ещё за границей до въезда в Россию, поддерживалась на протяжении веков. Например, когда Иван Грозный беседовал с англичанином Флетчером, он его предупреждал «Ты нашим русским не верь, они плуты!» На что Флетчер откликался «Ах! Ваше величество, как же вы можете так говорить? Вы же тоже русский? Нет, отговорил Грозный. Я не русский. Мой род восходит к Крымскому императору Августу. Вот здесь та же самая история, несколько веков спустя. Вот это разница. И Герман, который тоже ощущает ну некое отторжение петербургского общества, потому что он обрусевший немец, а это не бог весь какое высокое звание. Тут всё двоится, всё неясно. Вот одна из линий, по которым Пушкин приходит к пиковой даме, это, конечно, Фирс Голицын. а зарник баловен судьбы, а вторая линия довольно опыенная, да может быть, она и не вторая, может быть, она и десятая. Но тем не менее, у Пушкина был приятель Филипп Филиппович Вигесь из старшего поколения, который, ну, в очень ранней юности, почти в детстве провёл один летний сезон в имении Голицыных, недалеко от Киева, село Казачье или Казацкое, по другим источникам. И вот там он наткнулся на семейство, очень близкое к Наталье Петровне Голицыной, которое всю жизнь, как он пишет, прожила с сознанием того, что все дела делаются по личной приязни, а не по государственным законам. То есть нравственность Натальи Петровны он подвергает некоторому сомнению и говорит о том, что всё это вывезено из Парижа, из Сан-Жермянского предместия. Но в любом случае это чисто бытовое наблюдение о о характере Натали Петровны. Другая сторона дела состоит вот в чём. Значит, в доме Ангалицных вот у имении казачье живут два невидных человека. Это с одной стороны управляющий, который отставной офицер, но что может быть ещё важнее, он незаконный сын хозяина князя Галицина. И живёт ещё приживалка, барышня из худолых дворян, которая, собственно, нужна для того, чтобы развлекать барона. И вот этих двух людей при видели женят. То есть барона выдаёт свою прижвалку за управляющую. Что мы встречаем как раз в Пикви даме, за кого выходит э Лиза, за сына управляющего той самой старой графини. Это тот управляющий, который недоплачивает Лизе её скудное жалование, на что она жалуется. То есть оказывается бытовая сторона Пикви дамы, представлена очень густо, очень хорошо, и именно вот это отсутствие границы между мистикой и реальностью – одна из главных особенностей пушкинской повести. «Пиковая дама» написана на скрещении многих подчас совершенно неисходных между собою мотивов. крайней точки традиции, на которых выстроена Пушкинская вещь, Пушкинская повесть о трёх картах, бесконечно удалены друг от друга. С одной стороны, это очевидный интерес Пушкина к научной, если угодно, математической стороне вероятности выпадения карт при игре в фараон. На другом полюсе Пушкинского интереса суеверное, если не сказать сказочное убеждение в магии чисел. Через 2 года после Пиковой дамы Пушкин публикует в своём знаменитом журнале Современник довольно странную для того времени статью под названием очень понятным он одерж дел. Это ни что иное, как популярное изложение математической теории вероятности. Статья написана известным публицистом и учёным князем Петром Козловским. Популярное изложение математической теории вероятности рассчитано на всех Это более чем популярный текст, понятный, я думаю, даже светским дамам. И среди прочего, она адресована любителям карточные игры. Она отчасти предостерегает игроков от более чем шаткой надежды на случайное выпадение заданной карты. в ней обсуждается, конечно, не только карточная игра. Вот совершенно замечательный эпизод этой статьи также связан с пиковой дамой уже не через карты, а вообще через вероятность, через надежду на некое удачное выпадение цифры, карты, знака и так далее. Например, Козловский обсуждает политического игрока Наполеона После битвы народов под Лейпцигом в 1813 году победители-союзники ведь предлагали императору Наполеону мир и сохранение императорской короны при условии возвращения Франции к довоенным границам. В общем, спокойное, разумное предложение, не затрагивающее чести обеих сторон. И вот Наполеон чисто интуитивно и совершенно неверно оценил вероятность своей победы и отказался. Что, собственно говоря, и повергло его впоследствии в полный крах. Вот публикуя статью Козловского, Пушкин как бы ещё раз наполнял глубоким содержательным смыслом Внешнее портретное сходство своего героя Германа с императором Французов. Это образ Наполеона Игрока. Потом этот же образ будет продолжать Пев Николаевич Толстой в своём романе Война и мир, где перед битвой он обсуждает положение вещей, как ситуацию на шахматной доске. То есть Наполеон выступает Здесь таким же игроком, как Герман в пиковой даме, который уповает на счастливый случай, не принимая разумных оснований для своего решения. Другой мотив пиковой дамы – это магия чисел. Вот тройка, семёрка, туз в сознании Германа имеет очень важное олицетворение – Тройку он видит как молодую девушку, семёрку как показание часов, а туз в его сознании это пузастый мужчина. То есть он как бы переносит символику в реальную жизнь, думая, что именно это и приведёт его к выигрышу в победе. Тем самым Герман ищет реальных соответствий между таинственной нумерологией и повседневной жизнью. В этом смысле как раз цифра 3 имеет акцентированное положение в сознании и творчестве Пушкина. Ну, например, «Акцент» У него есть стихотворение «В степи мирской пробились три ключа». Именно три ключа. Они напаяют юность, вдохновение и забвение. То есть философский смысл цифры три выступает здесь с полной очевидностью. Другое стихотворение рассказывает о купеческой дочке Наташа, которая... 3 дня и 3 ночи пропадала. Эти 3 дня и 3 ночи тоже наполняются неким таким э мистическим содержанием. Мы так и не узнаем, что произошло в эти 3 дня и 3 ночи, когда пропадала Дирица. У Пушкинской героини Клеопатры три любовника, которые тоже дают понятие о трёх подходах к действительности. от прагматики до чистой лирики третьего молодого любовника. Опять магическая цифра 3 то ли возвращает нас к Пиковой даме, то ли предшествует ей, но тем не менее сама по себе она здесь совершенно отчётливо читается. Хорошо знакомый нам Пушкинской игрой Петрушко Гренёв тоже подвержен этой же магии. Когда Пугачёв захватывает Белогорскую крепость, то он казнит офицеров, и Пётр Гринёв в легком виселице как раз третьим, и его судьба совсем не такая, как у двух других перед ним казнённых. То есть опять цифра 3 акцентирует некую магию другого, гораздо более сложного и философского смысла. Ну, я не знаю, надо ли напоминать сказку о царе Салтане, которая начинается с трёх ляг, которые придут под окном, и это три судьбы и три жизни на пути, которые тоже очень много объясняют и в Пушкинской судьбе, и в судьбе его героев. В Золотом петушке по выкликам птицы совершают три похода с тремя совершенно разными окончаниями. Так что это всё как раз в том же самом поле, в котором существует Пиковая дама, её герои и автор повести.